Глава десятая. Богдан был уверен, она бы многое отдала, чтобы удовлетворить интерес, где именно он живет, почему не зовет к себе ни сестер, ни мать. Богдан так и не сказал, что снял комнату, предпочтя соседство чужой беременной комфортным условиям собственной квартиры. Ограничился общими фразами, лишь разжигая интерес родственниц и Лизы. Примерный адрес знали, не скроешь, Детали же держал при себе. А почему, сам не понимал. Как объяснить Вике, Маришке, а тем более матери, что пожалел постороннюю беременную женщину? Помогал с генеральной уборкой в воскресенье после обеда. Переставлял тяжелые предметы. Сметал пыль в труднодоступных местах. Трижды в неделю ходил в продуктовый магазин, стараясь купить побольше из-за дурацкой особенности Жени. Она действительно не могла есть, если подозревала, что квартирант голоден пыталась накормить при любой возможности. Пусть хоть готовит за его счет, раз такая блажь в голове. Каждый день покупал или заказывал фрукты. Поначалу Женя мужественно крепилась, не покушалась на соседские яблоки, но после обстоятельной беседы начала трескать витамины со скоростью промышленного пылесоса. Когда Богдан видел Женю с хрустом, откусывающую красный бок яблока, он вспоминал сшитого кроша. Мысли нарисовал рыжие соседке голубые шуршащие уши и пытался скрыть смех. Однажды не выдержал, ляпнул, ставя пакет с яблоками на общий стол. Лопай крош. Крош? Женя вместо того, чтобы обидеться, засмеялась. Почему крош? Не знаю, Богдан пожал плечами. На лосяша не похоже, а кто там еще есть? Крош-то, крош. Она помыла яблоко и тут же откусила. «Хоть горшком назови, только яблоками угощай. Видишь, какое пузо яблоками наела?» Она похлопала себя по круглому, не слишком большому для ее срока животу. «Я думал, ты арбуз проглотила». Богдан почесал затылок, якобы с удивлением глядя на Женю. «Не», — она откусила яблоко еще раз, натянула футболку и прокомментировала. «Максимум дыню-колхозницу». «Действительно», — согласился Богдан с улыбкой. Жене нравилась Богдану. Не как женщина, боже упаси, чувствовать что-то в отношении чужой беременной. Как человек, соседка, девушка. Он никогда не спрашивал, почему она осталась одна в положении. Где отец ребенка? Почему не общается с родителями? Никого не обрадует новость, что дочь рожает одна. Но, ну, черт возьми, дочерью она быть не перестает, а тот, кто родится, внуком. Богдан знал, Женя работает товароведом в маленьком книжном магазине. Неперспективная должность и зарплата, но образованием и опытом похвастаться она не могла. До этого работала продавцом в подмосковье, в родном городке. Два года назад перебралась в Москву ухаживать за слегшей бабушкой, от которой получила квартиру в наследство. Бабушка долго не протянула. Женя осталась в Москве, устроилась в книжный, доросла аж до товароведа. Можно сказать, совершила карьерный скачок. Сейчас, в преддверии рождения ребенка Женя обучилась бухгалтерскому учету, а пронырливая елка Емельянова подсуетилась и нашла парочку нетрудных клиентов, не тянущих полноценного бухгалтера. Еще у Жени было хобби. Она шила. В общем-то, как понял Богдан, сшить она могла что угодно. Иногда делала это на заказ. Штаны для байкеров, комбинезоны для парашютистов, чехлы в автомобиле. Сарафаны для дам, которые сами решают, где у них талия. Главная страсть Жени — пэчворк, лоскутное шитье. Название техники Богдан узнал, естественно, от самой мастерицы. До этого он не то что название не ведал, и изделий, шитых в подобной технике, не видел. Одним словом, знал то, что на поверхности, не углубляясь в личное. Женя платила ему тем же. Личных неудобных вопросов не задавала, ни в свое дело не лезла. Скорее всего, она знала о гибели Яны и Аришки. С елкой Женя общалась тесно, а о трагедии Усманова не слышал только ленивый из их студенческой компании, но держал язык за зубами. Сильно с арендодательницей Богдан не сближался, при этом симпатии в отношении крош он не скрывал. И сейчас эта крош шла по темнеющему двору вдоль детской площадки, неся объемный пакет из продуктового магазина в одной руке, портфель с ноутбуком в другой, а на шее болталась сумка с очередными лоскутками, которые ей носили щедрые товарки. «Лиза, прости!» Богдан обернулся в сторону Жени, открыл машину и пригласил Лизу в салон. «Подожди меня!» «Хорошо!» Лиза обворожительно улыбнулась, не сводя при этом взгляда с бредущей Жени, при виде которой ее кавалер встрепенулся. Женя, почувствовав их пристальный взгляд, посмотрела в их сторону, взмахнула рукой, приветствуя Богдана. Я вчера был в магазине. Негромко отчитал он Женю, забирая пакет с эмблемой сетевых супермаркетов. Чего снова набрала? Курица была по акции, буркнула Женя, переводя ошарашенный взгляд с Богдана на Лизу и обратно. Богдан тоже посмотрел на настоящую в светлом плаще женщину. Лиза и не подумала садиться в машину. Она стояла у открытой двери, целенаправленно обозначая свое присутствие в жизни и автомобиле Богдана. Прищурившись, она оглядывала крош со смесью интереса и недоумения. Богдан бегло посмотрел на Женю. За месяц он привык к внешнему виду, не обращал внимания на то, как она выглядит. Беременная и беременная. Ничего особенного, ни в положении, ни в самой внешности крош он не видел. Все те же рыжие вьющиеся волосы, невысокий рост, небольшая отечность на лице, свойственная почти всем беременным. «Ладное, с учетом положения» в длинной куртке, уже не способной скрыть живот. Кукольный нос на кругловатом лице, с симпатичными ямочками на щеках. Если поставить рядом Женю и Лизу, Лиза, несомненно, выиграет. Внешностью, статью, подачей, тем, что не носит чужого ребенка. Вот только Богдан не мог поставить их рядом. Женя — это Женя. Крош, трескающие яблоки, строчащая в каждую свободную минуту на швейной машинке. А Лиза — это Лиза. Женщина, с которой он собирается заняться сексом, потому что ему необходимо кого-то трахать. «Давай донесу». Он забрал пакет с продуктами и ноутбук, оставляя Жене бесценные лоскутки, понимая, что сокровища из цепких маленьких лапок она не выпустит. «Просто на всякий случай. Израчительности». Они поднялись на четвертый этаж в гремящем лифте. Женя молчала, время от времени тяжело вздыхая. Богдан не знал, что сказать. Он не обязан отчитываться перед хозяйкой комнаты, не должен извиняться за поведение Лизы. Тем паче, та не сделала ничего предосудительного, лишь посмотрела на женщину, к которой подскочил Богдан. Объяснимый интерес. Женя, я не приеду сегодня, закройся, хорошо? Сказал он у двери, оставляя пакет в прихожей. Хорошо. Просто улыбнулась Женя и начала снимать куртку. Богдан не стал ждать лифт, спустился пешком. Заодно воспользовался случаем, перевел дыхание. Непокидающее чувство, что он зверски тупит, не давало покоя. Женя? Нет, с ней определенно не связано. Лиза? Может быть. Желание же секса накрыло удушливой волной. Богдан открыл дверь подъезда, улыбнулся женщине в белом плаще, потом сел... Завёл автомобиль, салон которого с явным одобрением оглядела Лиза, и вырулил на проспект. Проснулся утром в чужой постели с чужой женщиной, с пустыми яйцами и головой.